Глава 25. Конституция. Как интересно повернулась история. А я все думал, где Екатерина нашла деньги на организацию переворота. Наверняка ведь не обошлось без подкупа нужных людей, сенаторов, подарков гвардии и прочих расходов. Были подозрения, что ей дали средства иностранные послы, к примеру, аволонцы, но я ошибся. На помощь пришли масоны, теперь желающие взыскать долг с процентами. Вот только я не уверен, что у них пройдет этот фокус. В окружении Екатерины достаточно людей, кому подобный поворот крайне невыгоден. Никто не отдаст масонам власть добровольно». А у них самих кишка танка тянуть переворот единолично. «Павел еще ребенок!» — не стал дожидаться моего ответа князь Вяземский. «И достигнет совершеннолетия не скоро. Только регенского совета нам и не хватало. Или вы не помните, чем закончилась власть верховников?» «Не сравнивайте», — Панин поморщился, — «этих властолюбивых» необразованных сановников и нынешних, Вяземский глумливо рассмеялся. «Нынешние воруют и гребут под себя столько, сколько прошлым и не снилось. Хотите, я расскажу, какие хитрые схемы придумывают эти образованные? Мы собрались здесь не обсуждать мздоимство. Не будет никакой конституции!» — Борятинский сделал шаг вперед. «Вы слишком долго жили за границей, Никита Иванович, и нахватались этой чуши. В России чтут традиции, а не бумажки. Напомнить, что Анна иоановна сделала с кондициями? Не уподобляйте кондиции и настоящую конституцию. Она призвана установить законы, которыми должна управляться страна, дать основания для императорской власти». «Основания?» В России основание власти от Бога! Вы не забыли, что императора помазывают на царство? Ах, оставьте эти глупые предрассудки! Екатерина Алексеевна, Иван Шувалов бочком подобрался ближе к императрице. Коронация Павла Петровича охладит множество дворян, которые могли бы выступить против вашего восшествия на престол. Он фигура компромиссная, позволяющая собрать все здоровые силы империи, объявить о его восшествии на престол и мой кузен Александр Иванович сразу же оставить незложенного Петра Федоровича. Если бы Петр Иванович был жив, он тоже бы... Вот это неожиданная новость! Не знал, что Шувалов, с которым мы сработались, умер. Жаль, неплохой был человек. — Катя, да что ты в самом деле? — Дашкова подскочила к императрице. — Ты же все равно будешь регентом. Какая разница? А эта конституция всего лишь бумажка. Стоит ли из-за такой мелочи спорить? Подпиши и дело с концом. От меня не укрылось, что перед тем, как подойти к Екатерине, Дашкова переглянулась с Елагиным, и тот еле заметно кивнул. Без сомнения, она из их компании, и отношения с масонами для нее важнее, чем дружба с Екатериной. Впрочем, ничего удивительного. Ее отец — глава большой масонской ложи, где состоял живодер Рок. Екатерина будто не обратила внимания на слова подруги, но я успел увидеть, какой взгляд она кинула на Дашкову. Даже не сомневаюсь. Их дружба сегодня закончилась, и Дашкову в будущем ждет опала. монархии не забывают такие поступки в критические моменты. «Не слушай их!» — Григорий Орлов мрачно смотрел на Панина с Елагиным. «Пусть уходят, если чем-то недовольны. Гвардия верна тебе, и несколько офицеров ни на что не повлияют». Алексей Орлов встал рядом с братом, и положил руку на эфес шпаги. Другого от этих вояк я не ожидал. Они преданы Екатерине и не будут колебаться, если дело дойдет до столкновения. Увы, в политике одним насилием ничего не решишь. Гетман Разумовский наблюдал за скандалом отстраненно, молчал и улыбался уголками губ. Было видно, что он ждет подходящего случая, когда его голос станет решающим. Слышал, он мечтает сделать гетманский титул наследным и превратить свои владения в удельное княжество. Пожалуй, сейчас у него были на это все шансы, предложи он свою поддержку одной из сторон. Одна беда, я собирался разрешить эту ситуацию единолично, и ничья помощь была не нужна». Спор между масонами, князьями, гвардейцами и Дашковой разгорелся с новой силой. Тон разговора повышался, переходя уже на крик. А бесценное время уходило, грозя утопить переворот во внутренних противоречиях. «Екатерина Алексеевна», — я наклонился к императрице и тихонько спросил, «А вы сами чего желаете?» Не оборачиваясь, она еле слышно ответила «Царствовать». «Помогите мне, Константин Платонович». Даже не сомневался, что она так скажет. «Быть регентом при нелюбимом сыне?» «Нет, это не для нее». «Тем более, что после совершеннолетия Павла ее без сомнения отстранят от двора и отправят прозябать в захолустье». «И это в том случае...» если Панин с товарищами не выкинет на мороз раньше. На ее месте я бы тоже не согласился на подобный вариант. «Отойдите в сторону и не вмешивайтесь», — шепнул я императрице. Она кивнула и отступила чуть в сторону, давая мне пройти. «Никита Иванович», — я повысил голос, — «вы говорили про Конституцию. Она у вас с собой?» Было бы крайне любопытно взглянуть на этот документ. Панин с удивлением обернулся и несколько секунд хлопал глазами, будто никак не мог вспомнить, кто я такой и что здесь делаю. Остальные тоже замолчали, поглядывая на меня. Одни с раздражением, подозревая в предательстве, другие с надеждой, что я поддержу их в споре. Э — -э -э Да, пожалуйста, Константин Платонович. Панин протянул кожаную папку, украшенную золотым двуглавым орлом. Внутри были вложены листы бумаги, исписанные ровным убористым почерком. Я быстро пробежал глазами и ухмыльнулся. «Конституция? Да нет, это скорее декларация о новом устройстве государства, где монарх выполняет чисто декоративные функции». Оправить будут избранные дворянские роды, а тех же крепостных крестьян предполагалось навечно закрепить в их статусе, разве что запретив помещикам жестоко обращаться. никита иванович документ вызывает восхищение. такой огромный объем работы проделан. Это вы его писали. Панин, приняв мои слова за похвалу, расплылся в улыбке. «Да, я разработал Конституцию единолично, только консультируясь с Иваном Перфильевичем, и он всемерно одобрил такой проект». Елагин буравил меня подозрительным и враждебным взглядом. Могу сказать, что интуиция не подводила высшего масона. «Замечательный документ», — повторил я. «Историки будущего отдали бы многое, чтобы исследовать его». Как жаль, что он не сохранится для потомков. Я вынул бумаги из папки, поднял их перед собой двумя руками и разорвал пополам. В комнате установилась такая тишина, что стало слышно, как Мурзилка стучит по дивану хвостом. Кот проснулся, сел и жадно следил за масонами, приоткрыв пасти, показывая длинные клыки. Шерсть на загривке вздыбилась, а когти выдвинулись и царапали дорогую шелковую обивку. Дашкова в ужасе прижала ладони к губам. — Как? — Панин чуть не лопался от возмущения. — Как вы посмели? — Легко, дорогой Никита Иванович. Улыбнувшись, я поджег эфиром бумагу в руках, и через мгновение на полу упал только невесомый пепел. «Легко и просто. Вашим мечтам не суждено сбыться. Россия не станет игрушкой в руках вольных каменщиков. Вы не будете разводить талант, как скот, получая нужные свойства, не будете ставить эксперименты на людях ради своего удовольствия и не получите власть. Быть может, императорская власть и не идеальна, но уж ваша точно не ведет в Царство Божие». Оба Орлова торжествующе ухмыльнулись и, держась за оружие, сдвинулись в сторону масонов. Панин и лагин оба полноватые, в партикулярном платье, смотрелись против боевых офицеров мальчиками для битья. Вот только это было обманчивое впечатление. Таланты у них были непростые и даже в неактивном состоянии давали плотный эфирный фон. «Вы!» Панин выставил палец и указал на меня. — Вы заигрались, Константин Платонович! Думаете, если вы помогли императрице, так вам все позволено? Сейчас я покажу вам! — Погоди, никитан Елагин положил ему руку на плечо, отодвинул в сторону и вышел вперед. — С некротом разберусь я! боковым зрением я заметил молчавшего до этого времени суворова старшего черты лица его заострились, глаза прищурились. он взялся за шпагу и двинулся на перерез елагину. кажется, он тоже был на моей стороне и собирался включиться в начинающуюся бучу. Не крот елагин смотрел на меня тяжелым гипнотизирующим взглядом. Не стоило переходить нам дорогу. Неужели ты думал, что у братства вольных каменщиков нет средств против таких, как ты? Он призвал талант, и в тот же миг Анубис встал рядом со мной, оскалившийся и с горящими глазами. Волны силы покатились навстречу друг другу и столкнулись, разбрызгивая крохотные молнии. Все присутствующие невольно отступили, оставив нас с Елагиным в центре большого круга. Даже орловы и Суворов сдали назад с восторгом и ужасом, наблюдая за начинающейся схваткой. Но никаких всполохов, молотов и прочих визуальных эффектов они не дождались. В руках Елагина появился жезл, обвитый двумя змеями. Он взмахнул им, и я почувствовал накатывающую дурноту. Елагин не собирался воевать со мной заклятиями. Вместо этого он пытался вытащить меня куда-то за грань, только не туда, где я привык бывать, а в некое странное место. Сквозь стены дворцовой комнаты стали проступать белые мраморные колонны, Паркет под ногами превращался в гранитные плиты, истертые временем и тысячами ног, а над головой зажглось яркое южное солнце. За спиной же Елагина возникла высокая статуя обнаженного юноши. Надменное каменное лицо взирало на меня с гастрономическим интересом. Еще миг-другой, и я окончательно бы вывалился туда. Вот только совершенно не хотелось там оказываться. И позволять творить с собой подобное я не собирался. Елагин тащит меня невесть куда? А если я сам утащу его, понравится ему такой вариант? В ладонь легла ледяная рукоятка скудельницы. Я взмахнул рукой и со всей силой хлестнул Елагина кнутом. «На, получай!» Он выставил жезл и принял удар на него. Кнут обвился вокруг палки со змеями, крепко сцепившись с ней. Елагин попытался взмахнуть жезлом, чтобы стряхнуть кнут, но не тут-то было. Я не стал дожидаться, пока он освободит свое оружие, и потянул скудельницу на себя. — Нет! — Елагин уперся ногами в пол, превращающийся то в паркет, то в гранитные плиты, то покрывался ломкой травой. Мы застыли, стараясь перетянуть каждый в свою сторону. Вокруг творилась настоящая свистопляска. Дворцовые стены сменялись то колоннами, то белесым туманом. Далекие возгласы людей смешались с криками чаек и хрустом сухой травы. На мгновение показалось, что у меня снова вытянутая пасть шакала, а у противника птичья голова с длинным и узким клювом. Я чувствовал, как горит эфир вокруг моих ладоней, бурля, как вода в закипающем котелке. Даже ощущал запах паленой кожи и треск костей, не выдерживающих напряжения. Но страшнее всего был взгляд статуи. Каменный юноша смотрел прямо на меня, будто великан, разглядывающий дерзкого муравья. Еще секунда, и он поднимет руку и раздавит наглую букашку. Мой противник уже не выглядел прежним холеным вельможей. По бледному лицу текли капли пота, рот распахнулся в беззвучном крике, а глаза выпучились бессмысленно пялись перед собой. Злость накатила на меня. Проиграть вот этому придурошному масону с перекошенной мордой? «Да никогда в жизни!» — я закричал и дернул кнут с вырывая жезл из рук Елагина. «Вот тебе, сволочь! Вот!» Мир перестал троиться и остановился на единственном варианте. Вокруг меня была пустая степь, сухие стебли травы и бесконечный белый туман. А рядом на земле селился встать на ноги мой противник. Поднимался, охал и снова падал, еще не понимая, что проиграл».